Лег на стол, положив под голову пиджак, вздохнул и сказал извиняющимся тоном. Я над ней больше суток просидел. Пожалуй, даже не плакал, все смотрел на мертвое лицо. А когда обоняние мое почувствовало странный неприятный запах, совсем жене не присущий, испугался и убежал из дому. Было уже светло. Я заехал. К себе домой захватил там квартирную хозяйку, старуху, очень понимающую во всех этих погребальных штуках. Потом участок. взял колодочного и доктора. Вошли мы в мастерскую художника. Действительно, на полу лежит женщина. И первые, кто устроил ей погребальный обед, были крысы, порядком объевшие покойницу. Да, да, нелегко дышалась в этой комнате. К вечеру вся процедура была закончена, мастерская проветрена, покойница запрятана в мокрую зловонную трясину, именуемую в столице кладбищенской могилы, и я торжественно ввел во владение мастерской художника, терпеливо дожидавшегося меня в трущобе на обводном канале. «И что же вы думаете?» Когда он вошел в мастерскую... Первым долгом поглядел на то место на полу, где лежала жена, благодарно поцеловал меня, пробормотал, сейчас буду писать ее в раю, куда она, я полагаю, попала, и как ни в чем не бывало Принялся загрунтовывать свежий холст, писал до вечера. Это он делал хорошо. Потом я видел картину, прекрасная, эдкая мистическая вещь, На выставке была. Мотылек обвел удовлетворительным взглядом притихших слушателей и добавил, — А что вы думаете, меценат? Этот непрактичный художник, это божье дитя, любил живую жизнь еще больше, чем мы с вами. — Ты меня обокрал, мотылек, — печально улыбнулся меценат. — Я хотел рассказать историю в том же грустном, зловещем стиле, а ты меня опередил. — О, милый меценат! — поощрительно возразила яблонька. — Вовсе не обязательно, чтобы истории была веселая. Мотылек, например, очень угодил мне своим рассказом в окусии Гои. Начинайте и вы. — Яблонька, может вертеть мной, как ребенок погремушкой. Рехнуло, и я начинаю греметь. Позвольте мне назвать свою историю о сумасшедшем, которого обманули. Два года тому назад проживал я летом в одном из своих имений. Река, сенокос, парк, огромный плодовый сад, хорошо. Приехал ко мне в гости приятель, кандидат прав, Зубчинский. Уселись мы с ним на веранде, увитый диким виноградом, играть в шахматы. Оба были страстные шахматисты. Сбоку столик. На столике белое вино со льдом, ягоды, бисквиты, хорошо. Передвигаем фигуры и болтаем о том о сен. Вдруг он, сделав удачный ход, на минутку призадумался, посмотрел на меня странными глазами и говорит, что если шахматного коня сеном накормить? Можно тогда партию выиграть. Шутка была глупая. Я пожал плечами и снисходительно усмехнулся и говорю, что за дикая мысль пришла тебе в голову? Нет, не дикая и смотрит на меня нехорошими глазами. нет не дикая! Сено — великая вещь! Если теноров кормить сеном, они как соловьи будут петь, а вам все жалко. Лошади у вас живут без сена, безобразие «Николай платонович Испуганно говорю я. «Что это? От жары, что ли? Опомнись!» Завизжал он дико, пронзительно. «Не потерплю!» У самого сенокоса по пятьсот десятин, а Он лошадей с голода морит. Во мне, может быть, душа лошади, И я страдаю, подлецы!» Волосы у него сделались влажными, Стали дыбом. Я взял его за руку, он, как обожженный, отскочил, Закричал, перекинулся через перила веранды, И давай по клумбам сигать точно же, ребёнок. «Хот коня!» — кричит снизу. «Видишь, парируй, подлец!» Прыгал он, прыгал, Наконец, очевидно, острый параксизм прошел, утомился, притих, улегся на ступеньках веранды и принялся от тихо, жалобно плакать. Я долго стоял над ним в раздумье.